Глава 10. Утром солнце светило в окошко кухни. Кофемашина выдала две чашки эспрессо. Гончаров опустился за стол и посмотрел на выбритые щеки Павла. Потом провел ладонью по своей щеке. «Приеду на работу и тоже побреюсь», — объявил он. «У меня в столе электробритва». Правда, после неё раздражение, Но сегодня начальство точно меня взгреет. Как могло получиться, что на моей территории двойное убийство, и первыми там оказываются журналюги. Прости, телевизионщики. И что тебе будет? Очередной выговор. Майор пожал плечами. Не знаю. Но во всем надо искать, если не пользу, то выгоду. Скажу большому начальству, что у нас дежурная машина была в ремонте. У нас ведь Жигулевская семерка семёрка» 30-летней давности с пробегом в миллиард километров. Четыре года обещают выделить «Форд Фокус», но дальше обещаний дело не идет. Павел сходил в ванную комнату и вернулся с коробочкой. «Возьми. Это лосьон после бритья с витаминами и без спирта. Так что ни раздражения, ни сухости. Мне кто-то всучил, но я такими не пользуюсь». Гончаров взял коробочку и поблагодарил. Поднял стоявшую перед ним чашку с кофе. Зачем-то осмотрел, отставил в сторону и признался. «Неудобно говорить, конечно, но от твоей подушки, на которой я спал сегодня, такой аромат исходил. Не духов даже, а какой-то свежести». Павел удивился. Хотел возразить, что никакой свежести быть не может. Но потом вспомнил, что прошлой ночью на кровати ночевала Леночка Прошкина. «Не знаю», — удивился он, — «с чего здесь быть запахом?» Гончаров кивнул, как будто согласился, и произнес, не оборачиваясь к окну. «Дождь будет, и наверняка гроза. И, скорее всего, сразу после обеда. Хотя при моей работе говорить об обеде не приходится. Всегда в сухомятку и на ходу». Да у меня также, признался Павел. Обычно под вечер перед монтажом закажем что-нибудь, пиццу, например. Я тут земельный участочек прикупил у старичка, бывшего сельского участкового. Хороший участок, ничего лишнего. Там просто картофельное поле и банька. Возможно, в ближайшее время построю на нем что-нибудь. А пока с ребятами будем мотаться туда на шашлычки. вечером шашлычки и банька а сутречка домой давай в пятницу туда с нами в пятницу у меня похороны произнес ипатьев и отвернулся к окну за которым и в самом деле в ожидании неминуемой грозы побледнело испуганное солнце он ехал на работу когда зазвонил мобильный номер не был поименован но недавно кто-то с него уже связывался с павлом Он не ответил, и через минуту настойчивый абонент перезвонил. Пришлось отвечать. Ипатьев нажал кнопку и произнес: «Я за рулем. если можно коротко». «Павлик, это Елизавета Григорьевна». Паша хотел уже послать, потому что ему показалось, что это бывшая жена Ласкина, но потом понял, что у Лизы не может быть такого скорбного голоса. А потому осторожно поинтересовался. «И что?» «Это директор школы. Завтра же похороны. Я хотела напомнить, что к десяти бабушку и маму подвезут в церковь для отпевания. В смысле их тела. Они ведь крещенные по православному обряду». «А по какому же еще?» Удивился Ипатьев. «Просто священник просил уточнить». «А вы напомнили бы ему...» Про Ипатьевский монастырь, про Ипатьевскую летопись, про то, что только в этой летописи говорится, что Рюрик сел в Ладоге, а не в Новгороде. Вы же нам историю преподавали, Елизавета Григорьевна. Я ему все сказала. Тихо отозвалась директор школы. А теперь зачем-то решила уточнить. Прости, Павлик. Я еще к чему звоню. Вдруг завтра будет дождь. «Тогда сами похороны мы проведем в ускоренном формате, потому что записалось много желающих выступать и придется сократить. А потом будут поминки в школе, и там уже любой сможет что-то сказать. Только такой вопрос. У вашей бабушки были подруги, которые хотели бы прийти?» «Никого. Ей же 98 осенью должно было исполниться. Не всякая подруга доживёт». Я помню, вздохнула директор школы. Ваша бабушка еще говорила, что ее столько раз уже убивали, что проживет она долго. У нее теперь прививка от смерти. Простите, заговорила вас, отвлекаю от работы. Просто позвонила, чтобы сказать, что от школы в 9:30 отходит автобус, а кто в него не поместится, тот своим ходом до кладбища. Но мы вас дождемся. Мама как-то заболела, и директор школы решила навестить ее. Бабушка поставила чайник на плиту. На столе уже красовался домашний яблочный пирог. Очень скоро гостья вышла с мамой к столу. Начала осматривать обстановку и увидела на стене фотографию молодого человека в костюме и галстуке. О! -о, -о узнала Елизавета Григорьевна. Роберт Тейлор! Я так была влюблена в него в детстве. Все его фильмы пересмотрела. Все пересмотреть невозможно, — улыбнулась бабушка. Их у него сто двадцать восемь, а у нас показали разве что с десяток. Но «Мост-Ватерлоу» я смотрела раз десять. Не смутилась директор школы. И каждый раз плакала. «И я тоже», — призналась бабуля. Но только это не Роберт Тейлор. Это мой муж Владимир Михайлович Ипатьев. На фотографии он в день окончания университета. А Тейлор действительно как будто из Ипатьевского рода. Только они все на вид были более мужественные, чем этот киноактер. Высокие, широкоплечие. Я с Володей на фронте познакомилась. Я поехала на сборный пункт, куда раненых после боёв приводили или приносили. А госпитальная машина потом их собирала. А я как раз была на такой машине сопровождающей. И вот приехали мы за ранеными. Водитель и я. Это уже после того, как Вислу форсировали южнее Варшавы. Страшные бои там были. Ну вот, приехали мы, погрузили всех раненых. А тут еще капитан подошел. Попросился добросить его до госпиталя, потому что пуля руку ему пробила. Батальонный фельдшер рану обработал, но, видать, плохо. А я смотрю на этого капитана, и у меня сердце в пятке ушло. Да чего же этот парень похож на Роберта Тейлора? Нам за неделю до этого в госпиталь привозили даму с камелиями. Все обрыдались тогда. Я села в кабину нашей полуторки, Капитан в кузов И мы отправились в госпиталь. Километров пять или шесть проехали. Смотрю, стоит немецкая штабная машина. В кювет съехала и в снегу застряла. То ли подбитая, то ли бензин у нее кончился. «Что за черт? говорит мне водитель. «Когда туда шли, не было этого хорьха». Притормозили. И тут из-за той машины выскочили немцы. Двое с автоматами, а двое с пистолетами, и стали по нам стрелять. Я пригнулась, и пули надо мной просвистели. Гады. Видят, что медицинская машина, и стреляют. И вдруг за моей спиной прозвучали выстрелы. Это тот капитан с простреленной рукой выскочил из кузова и начал палить из своего ТТ. Автоматчиков он сразу уложил, потом одного офицера — И тут патроны в ТТ закончились. А как обойму поменяешь? Ведь вторая рука не работает. Но он к тому немцу бросился с финкой. Немецкий офицер успел выстрелить в него дважды, и у него тоже обойма опустела. Моего будущего мужа он дважды ранил в грудь. Но Володя его все таки достал ножом в сердце. Я выскочила и вижу. Красавец-капитан лежит. Я к нему, обнимаю, плачу, а он смотрит на меня и улыбается. Хочет что-то сказать, но не может. Надо скорее забирать его, а как вести? Водителя нашего убили. трех раненых тоже. Как ехать дальше, я не знаю. Вдруг поблизости еще где-то фашисты. Из кузова выбрался солдатик с забинтованной ногой. Он сказал, что умеет водить. Как-то поехали мы. Недолго, правда, ехали, потому что был пробит радиатор. Остановились. Я капитана перевязываю и реву, потому что понимаю, что ему недолго осталось. И тут, на нашу радость, мимо медицинский автобус ЗИС-8 тащится. Перегрузились мы. Приехали в госпиталь. Сдали раненых. Я доложила в письменном виде, что случилось. Ко мне потом пришел майор из разведки армии и просил показать на карте место, где все произошло. А через день пришел уже полковник и сказал, что в машине этой ехали какие-то высокие чины из польского легиона СС с важными документами, и меня представили к медали за боевые заслуги. А Володю? К ордену боевого красного знамени. Это был бы его второй такой орден, Но наградные документы, видимо, потерялись. И орден этот так и не вручили ему. Зато потом, когда наш госпиталь стоял в Гуре-Кальварии, пришли польские генералы Михаил Жемерский и Францишек Юзвяк и наградили его орденом крест Грюнвальда. Михаил Роля Жемерский Во Вторую мировую войну с января 1944 года главнокомандующий армией Людовой. Францишек Юзвек, начальник штаба гвардии Людовой и армии Людовой. Это как раз на 23 февраля было. Володю стали тогда готовить к выписке, и он мне сказал, «Тамарочка, вы мне спасли жизнь, и теперь, как честный человек, вы просто обязаны выйти за меня замуж». Я ответила, что и сама уже об этом думала. То есть сказала, что думаю об этом постоянно, потому что очень сильно его люблю. А вообще еще разобраться надо, кто кому чего спас. На следующий день мы отправились в штаб дивизии, и начальник штаба на дивизионном бланке зарегистрировал наш брак. Вернулись в госпиталь на машине на кинопередвижке, которая привезла для врачей и раненых фильм «Мост Ватерлоо», выделенный политотделом в честь нашей свадьбы. Из столовой вынесли все столы, на табуретки положили доски, чтобы поместилось как можно больше зрителей. Мы с мужем сидели в последнем ряду, так что всем остальным приходилось оборачиваться, чтобы сравнивать Володю с тем экранным красавчиком. А тот с экрана, если честно, моему гвардии-капитану и в подмётке не годился.